Жанр, где упразднено привычное деление на актёров и зрителей. Где привычное пространство, про сцениум, сцена, зал, напрочь уничтожено. Где протяжённость спектакля во времени и пространстве безгранична. И где действия, сюжет свободно текут от зачина к задуманному финалу. А между этими двумя точками участники творят пьесу, какая им по душе. Кольнул меня магнетическим взглядом. Вы, скажете, к этому стремились и Арто, и Пиранделло, и Брехт, каждый своим путем. Да, но им не хватило ни денег, ни отваги, ни времени, конечно, чтобы зайти столь далеко. Они и так не решились исключить из своего театра одну важную составляющую — аудиторию. Я улыбнулся с нескрываемой иронией. Объяснение вышло невразумительнее предыдущих, но Кончису явно невдомёк, что он сам не даёт мне ни малейшей возможности принять на веру его росказни, ибо и новую версию выкладывает на прилавок с такой миной, будто убеждён, что я клюну на любую приманку. Ясненько. Все мы здесь актёры, дружок. Каждый разыгрывает роль. Каждый подчас говорит неправду, а некоторые постоянно лгут.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 Но теперьшние действия, сознаюсь, замышлялось с невиданным размахом. И помолчав, по той причине, что до будущего лета я могу и не дотянуть сердца, сердца. Но выглядел он неуязвимо смуглым, ладным и со страданием уж точно не вызывал. Замышлялось в прошедшем времени. Да, ибо вы оказались неспособны верно провести свою роль. Я ухмыльнулся.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 А я по праву режиссера, да-да, режиссера, говорю вам, что роль вы провалили. Добавлю в качестве утешения, даже справился бы девушка, на которую вы засматривались, вам все равно не досталось бы. Финал спектакля сочиняется загде, и этим летом он был именно таков. Я хотел бы услышать это из ее собственных уст. Да вы псаами знать ее больше не пожелали. Комедия окончена. «Я как раз ждал финала, чтобы нанести актрисе частный визит». «И она вам, похоже, пообещала». «Причем ее обещания безмерно убедительнее ваших». «Ее обещания, пустой звук. Тут все подделка. Она лицедействует, тешится вами. Как Оливия забавлялась любовью Мальволио». «Скажите еще, что ее зовут Нижелли Холмс». «Ее настоящее имя — Лилия».